В среднем возрасте мы испытываем много переживаний, отчасти внешних, отчасти внутренних. Часть внутренних разочарований возникает из-за того, что мы совершили сделку с обществом и согласились не обращать внимания на гармоничное развитие целостной личности. Мы ограничились тем, что нам легче всего давалось. Мы получали вознаграждение за свою продуктивность, А не за свою целостность. В своих мечтах мы проживали другую сторону жизни, ибо подчиненная функция это черный ход в бессознательное. Если мы стремимся к личностному развитию, а также к развитию отношений с окружающими, нам следует очень серьезно отнестись к вопросу типологии. Типология Юнга это не очередной способ разложить людей по полочкам. Есть два основных аспекта деятельности, где знание типологии может быть полезно. Во-первых, в подавляющем большинстве случаев главная причина межличностных конфликтов заключается в том, что поведение конфликтующих сторон соответствует разным психологическим типам личности. В пьесе Наила Симона, странная пара, которая давно не сходит с театральных сцен, есть одна шутка, многократно повторяющаяся в различных вариациях. Эта шутка основана на противопоставлении друг другу двух людей разных психологических типов. Оскар и Феликс совершенно по-разному воспринимают реальность. Один считает царящий в комнате беспорядок бардаком, а другой такой организацией пространства, когда все находится под рукой. При этом каждый из них убежден, что прав именно он, а другой безмозглый тупица. Принадлежность людей к разным психологическим типам заметно осложняет межличностные отношения, в особенности супружеские. Признание того, что партнер может относиться к другому психологическому типу, усиливает доброжелательность и может постепенно привести к снижению взаимного напряжения и улучшению взаимопонимания. Знание своей доминантной или главной функции означает вместе с тем и знание своего подчиненного или неадекватного отношения к реальности. Это знание говорит о том, какой аспект личности нам следует развивать и что нужно сделать, чтобы лучше адаптироваться к внешнему миру и прийти к внутреннему психическому равновесию. Если говорить более конкретно, мы должны обладать способностью решать и те задачи, которые обычно избегали решать самостоятельно и которые кто-то, например, супруга или супруг решал за нас. Взаимодействуя с разными людьми, следует задать себе вопрос: что из того, что я жду от этого человека, мне надо бы сделать самому? Этот вопрос обращен не только ко всей эмоциональной программе внутреннего ребенка, Он также имеет прямое отношение к типологии. Признание взаимозависимости это нечто большее, чем просто распределение обязанностей, кто должен стричь траву, кто распоряжаться чековой книжкой и тому подобное. Оно непосредственно связано с развитием самодостаточной личности, которая свободно и с почтением признает особенности другого. Во время перехода через перевал полезно посмотреть, как достигнутые успехи становятся ограничителями, превращаются в тюрьму для целостной личности. Так, например, утренняя пробежка или занятия спортом могут быть не просто способом борьбы со стрессом. Это может быть способ восстановления контакта с чувственной сферой по окончании рабочей недели проведенной за письменным столом. Для человека, занятого физическим трудом, умственная работа может активизировать подчиненную функцию. Когда человек только начинает участвовать в процессе, которому плохо приспособлен, ему приходится сталкиваться с определенными трудностями, но с течением времени его психические реакции все более стабилизируются и начинают приобретать позитивную окраску. В нашей культурной среде никто не может рассчитывать на помощь коллег по работе или даже членов семьи в этом процессе становления психического равновесия. Поэтому человеку приходится урывать время для себя и там, и там, когда хобби перестает быть простым времяпрепровождением и начинает согревать душу то тогда, наверное, нам всерьез следует заняться поиском альтернатив для своей обычной деятельности. Вместе с тем, осознание каких-то иных возможностей, которые не заходят так далеко, может препятствовать нашему желанию направлять энергию в те части психики, на которые раньше мы не обращали внимания, даже если такая энергетическая подпитка была бы, в принципе, весьма полезно. В этом и состоит один из аспектов той договоренности, которую мы заключили сами с собой при переходе через перевал. Необходимо вернуть себе те части своей личности, которые остались невостребованными из-за нашей узкой профессиональной специализации, нашего невежества или каких-то запретов. В этом смысле Изучение типологии дает нам гораздо больше, чем просто возможность найти для себя хобби. Для многих из нас это единственный путь вернуться к какому-то внутреннему балансу личности, ставшей слишком односторонней.